Глава 15, Она выходила из дамской комнаты, словно из приемной премьер-министра. встречу спешили лоббисты разных компаний, но продвигающие один и тот же продукт. Роман Запашный мог предложить хороший секс, веселые вечера и обожание не более чем на несколько месяцев, и это был вариант самого краткосрочного контракта. Его любвеобильный отец, имеющий в узких кругах общества содержанок прозвище «Золотой Песун. Первое слово, наверное, определяло количество подаренных им драгоценностей цветом карты, выдаваемой избранным девам, А может быть, из-за металла, покрывающего беде и унитаза туалетных комнат его особняка. Второе же явно было привязано к размеру инструмента, качество обслуживания которого и гарантировало определение первого. Тот же секс, но задорого и надолго. Лев Иванов уже предложил стать мамой львицы в прайде будущих рыжиков. И это было его секретным оружием. Отцовство зачатому ребенку и уверенное будущее при условии тесного сотрудничества на постельном поприще желательно каждый день. Секс, но уже узаконенный и скрепленный печатью гименея. Это предложение оказалось самым заманчивым. Именно в сторону хищного льва шагнула Наталья под разочарованные взгляды, без слов получивших отказ претендентов. Иванов сиял. С торжеством победителя, вглядываясь в кислые физиономии соперников, он не только предложил руку объявленной в тесном кругу семьи невестой, но и положил ладонь поверх ее узкой кисти, предложив взглядом пройти вслед за другими парами. Легкие звуки вальса, доносящиеся из дальней залы, привели мастерицу выкрутасных шагов в дикий испуг. Во-первых, она была слишком трезва и не созрела для раскрепощенных телодвижений, во-вторых. Дергаться, как эпилептичка в веселой компании темного зала – это одно, а выводить ногами сложные па в тесном контакте с партнером – другое. Она представила хищные взоры желающих вкусить ее тело мужчин, ненавистные и осуждающие взгляды их «жона-дам», высокомерно пренебрежительные, тоже «дам», но в статусе «поиск». По наполовину открытому позвоночнику галопом проскакали мурашки. Наталья громко икнула и уперлась ногами, пробормотав. «Мне рано туда». Но мрамор – материал, не созданный для тесной притертости с обувью. Ноги скользнули, издав каблуками весьма непристойный звук. «Господи!» – хохотнул Иванов с недавнего времени, уверовавший в Отца Небесного. «Ты бы сначала сказала, а потом притормаживала». «Я не подумала», – пропищала начавшая краснеть Сидорова. «Рядом с тобой становлюсь полной дебилкой». Объясняла она не только себе, но и тем, кто обернулся в их сторону. «Это не я, а каблуки». «Прекрати!» – рассмеялся Иванов, привлекая к их паре еще больше внимания. «Научись абстрагироваться от того, что считаешь неважным. Им показалось, что кто-то что-то сделал не так. Не мне! Или чужое мнение для тебя важнее моего?» Левая бровь постоянного соблазнителя поползла вверх. «Я вообще почти никого не знаю. Тем более...» Он похлопал ее по руке, успокаивая, но тут же добавил фразу с намеком, вызвав у катастрофы легкое подергивание глаза. Байден, стоя рядом со снохой королевы, разговаривал попой, и то ничего. «Я не попой!» Без разницы. Биологичка почти не интересовалась новостями, тем более мировыми, и не могла знать столь пикантных подробностей насыщенной жизни главы огромного государства. Она вытаращила глаза, пробормотав не без сожаления в голосе. «Я не президент Америки. И слава богу, что подумали бы обо мне со стариком под руку, спешащего танцевать вальс?» В голове Натальи возникла картинка с только что описанным сценарием, плюс некоторые дополнения. Лев пожирал глазами, покачивающий тощими бедрами поверх волосатых ног седой местами лысый предмет вожделения. Соблазнительница с мужским лицом и ярко напомаженными губами шептала ему о любви всеми дырочками дряхлого тела. Учительница мотнула головой, опротестовывая видение. «Кошмар какой-то. Он горбатится и постоянно наступает тебе на ноги. А в остальном все нормально?» Директор просто умирал, исходя хохотом, наконец-то осознав, почему у его подчиненной иногда не в попад вылетают фразы. «Ты видишь это в своих фантазиях?» «Конечно!» – пожала плечами наследница гения кисти. «Я же художника-дочка, а не мясника какого-нибудь. Лучше с фантазиями воевать. Обрадовался Иванов счастливому для него стечению обстоятельств, чем стать изрубленным на куски фаршем. Наталья перестала обращать внимание на гостей, и они ответили ей тем же. «Так мы идем танцевать?» Еще раз, но словами поинтересовался Лев, подмигнув и предложил. «Отожжем там, по полной!» «Конечно, но не раньше, чем я заправлюсь зажигательной смесью», отвечала она, рукой подзывая официанта. Сидорова взяла сразу два фужера, избавившись от крепких рук Иванова, тут же переместившихся на ее талию, и опрокинула один за другим. Коктейли Молотова для неудачниц расслабляли. «Ты поражаешь меня даже не ежечасно, а ежеминутно». «А вот такая я вся, загадочная». Наташа промокнула рот с ладошкой, добавив. «Прошу любить и жаловать». «Готов хоть сейчас полюбить». Хитро заблестели глаза льва. «Поехали ко мне, что тут делать?» «Ну уж нет». Взмахнула она руками и радостно улыбнулась. «Плясать так плясать!» Иванов вздрогнул от знакомой до боли фразы. «Надеясь, что пара бокалов шампанского без добавок не вырубят биологичку в течение ближайшего времени». «Тебе уже хорошо?» Удивился он скорости поджога Бигфордова шнура Сидоровой. «Лучше не бывает», — отвечала она. «Только предупреждаю, в классике я не сильна». «Доверься мне, я поведу», — прошептал он на ушко, явно подразумевая под этой фразой что-то иное. Наталья отклонилась немного назад и, заглянув в глаза льва, не нашла в них никакой подоплеки сказанному. Она подумала, да пофиг, пусть надеется на что угодно, обломать никогда не поздно, да и терять больше нечего. Он же, заметив в коричневых омутах, плещущихся там бесенят, решил, скоро рванет, успеть бы свалить с этого мероприятия до да выноса тела. И он был прав. Два фужера шампанского на самом деле были шестым и седьмым за сегодня. Первые пять биологичка выпила дома, настраиваясь на поход со Старпером в место, где проводилось доение особо одаренных деньгами родителей. Именно эти детишки стройными рядами двигались в огромной, ярко освещенной зале, наполненной ритмами Штрауса от Оркестра городской филармонии. «Я так не смогу, ты что?» Наташа с восхищением взирала, как ловко и слаженно двигаются еще вчерашние лоботрясы. «Я научу. Станешь богиней. Как они и не надо. Внучатая – пенка на сливках бывших рвачей от компартии и бандитов». Он кивнул на живых кошельков с восторгом, взирающих на любимых чат. Два месяца готовились к этому смотру на радость родителям. Куча денег потрачена на услуги танцермейстеров и наряды. «А смысл?» Прививают вкус в желании увидеть в них когда-нибудь аристократов. Лучше уж здесь пусть танцуют, чем нюхают героин в местных клубах. Понятно. Пытаются вытравить из них собственную дурь. Училка скинула голову, ступая на знакомую стезю воспитания обормотов, уточнив. Потомство детей девяностых? Оно самое.